Магистр дьявольского культа. Глава 1. Пролог. Прекрасные новости! Вы уся мёртв. Не прошло и дня, сосады горы Луаньцзан, как добрые вести разнеслись среди заклинателей со скоростью лесного пожара. Всем От самого именитого клана до простого бродячего заклинателя оживленно обсуждали осаду, в которой приняли участие сотни кланов и возглавили четыре великих ордена. Старишна Илин мертв? Кто же смог убить его? Конец злодеяниям своего сородича положил не кто иной, как его шиди Дзяньчен, Именно он повёл за собой четыре великих ордена: Юньмандян, Ланьлицинь, Гусулань и Цинхэнь. И уничтожил логово старейшины Илин, Горулонь Цань. Какое искусное устранение он должен отметить. Так есть. Наконец мы смогли истребить Скверну. И если бы не орден Юнь Мэнцян, что принял его и обучил, Шаромышничить бы ему на улице и творить бесчинства до конца своих дней. Глава клана Цзян воспитал его как собственного сына, а он в благодарность отрёкся от них, покрыл свой клан несмываемым позором и довёл почти до полного уничтожения. Классический пример отродья, что кусает руку, которая его кормила. Дзянь Чен слишком долго позволял жить своему приятелю. На его месте я бы просто сокрушил его. По правде говоря, я бы ещё раз тщательно проверил всех учеников клана Дзян, чтобы убедиться, что он не нашёл способа как-то продолжать свои грязные дела. К кому какое дело? До кредита доверия, что он давал своему другу детства. Всё это лишь сплетни. Хотя Цзянь Чэнь и был одним из первых в рядах нападающих, всё же добил его не он. Вы, У Сянь, выбрал путь тьмы, и это откликнулось ему. И его разорвали на мелкие кусочки. Ахаха! Это карма. Его призрачные солдаты были подобны бешеным псам, разрывавшим любого, кто встретился у них на пути. Но в конце концов, они обратили свои клыки против своего хозяина. По делам ему. Он действительно потерял рассудок. А, но если бы Дзянь Чен не знал о слабости Вэй Усяния... «Осада не возымела бы успеха». «А разве вы уже забыли о могущественном артефакте, что помог ему погубить три тысячи заклинателей за одну ночь?» «А я слышал о пяти тысячах». «Хорошо, что перед самой своей смертью он уничтожил тот артефакт. Иначе его грехам не было бы конца». А ведь когда-то вы Усянь был одним из самых одарённых заклинателей. Он происходил из знаменитого ордена и проявил свои таланты уже в раннем возрасте. Как же он умудрился захочеть свою жизнь так плачевно. Это ещё раз подтверждает, что заклинатель должен следовать правильному пути. Практика тёмных искусств кажется соблазнительной только на первый взгляд. Посмотри, как он закончил в итоге. От него даже целого трупа не осталось. Но не всему виной путь тьмы. Сам Вэй Усянь был довольно безнравственным человеком. Каждому так или иначе воздастся по делам его. Как аукнется, так и откликнется. Так, болтали обыватели после смерти старейшины Илин. Почти везде толковали об одном и том же, а любые попытки взглянуть на историю под другим углом успеха не вызывали. Однако ж было одно, что тревожило всех, но никто не решался высказать вслух. Никто не мог призвать душу Вы усяня, что значила что его душа исчезла без следа. Может быть, призрачные солдаты разорвали её на куски и пожрали её? Или может быть, ей всё же удалось ускользнуть? Хорошо бы если первое. Хотя с другой стороны, никто не сомневался в способности старейшины Элин сдвигать горы и осушать моря. Но если же имел место быть второй вариант, то рано или поздно его душа возродится. И когда этот день настанет, заклинатели со всех концов земли или даже весь мир столкнутся с самым беспощадным и мстительным отродём, повергающим всех и вся в пучину хаоса и отчаяния. Различные кланы установили 121 каменную тварь на вершине горы Луаньцзан. Целые ордена пытались призвать его душу и строго бдели за всеми случаями захвата тел злыми духами по всему миру. Минул год. Ничего не случилось. Минул второй. Ничего не случилось. Минул третий, ничего не случилось. Шёл тринадцатый год, ничего по-прежнему не случалось. Мало-помалу люди поверили, что старейшина Элин был стёрт с лица земли. Хоть он был способен уничтожить этот мир, в итоге уничтоженным оказался он сам. Никто не может вечно быть на вершине. Мифы остаются мифами.